Глава 113. Мальчик. Герой «Спасший мир» – наверное, самая большая реклама для любого места отдыха. Вот почему Кортина пыталась скрыть свою личность. Однако ее имя играет и ей на руку, когда происходит что-то ужасное. Как только слухи разойдутся по окрестностям, им придется уезжать. Все же слишком много назойливых фанатов у героев. Сейчас все они сидели в кафе и завтракали, попутно разговаривая с женщиной. «Я правильно вас поняла?» Ваш сын Майк пропал прошлой ночью? Да, мы отправились с ним погулять вечером, потом столкнулись с вами, а потом он просто пропал. Мы спали всю ночь? Да, но мой сын... Майк мальчик, с которым Фини столкнулась на улице. Он был живым, хотя и дерзким парнишкой. Где он сейчас, никто не знает, даже опросы соседей не помогли. Давайте вспомним, куда вы пошли после встречи с Фини и Николь? К воротам. Точно. Когда они столкнулись на улице, то практически подходили к единственным воротам деревни. Так как территория вокруг курорта считается безопасной, даже ночью ворота не закрывают. Он мог выйти за пределы деревни? Что ему там делать? Он милый мальчик, да и понимает, что за воротами ночью опасно. Да, хоть территория и считается безопасной, там все же есть ночные хищные звери. Даже под страхом смерти они не нападут на взрослого человека или авантюриста, но пропавший ребенок лет тринадцати, он легко может стать добычей какого-нибудь ночного хищника. Мелкие волки, штурмовики или большие совы. Дайте мне несколько минут подумать. Николь просто ела свою кашу, но вдруг уронила ложку в тарелку. Она вспомнила разговор с богиней в бане. В пещере живет Карбункул. Карбункул? Почему в таком месте? Они же редко селятся около поселений. Я не знаю, мне так сказала богиня. Та девушка с ошейником? Я думала, что она поехала кукушкой. Никто бы не поверил, что в бане может отдыхать богиня. Да, у Мишель вновь появился ее лук, но теперь она сама научилась призывать его. Во всяком случае, богиня Юрий сказала Николь, что они родственники по крови, а пока за этой особой лжи не замечалось. Она сказала, что Карбункул поселился в пещере. На этом все. Странная она. Ты думаешь, что ей можно верить? Сама не знаю, но она еще не врала мне. Карбункул, проживающий в лесу, и мальчик, что исчез вечером из деревни. Это совпадение или закономерность? Сложно сказать, но проверить точно стоит. Это какой-то страшный монстр. Не сказать, но он... Помолчи, Финни. Карбункул – это монстр из рода драконов. Он намного сильнее обычного городского стражника, но он не питается людьми. Если не атаковать его, он не будет атаковать тебя в ответ. Джессика, так звали мать Майка, побледнела. Каким бы слабым ни был монстр, он все равно остается монстром. Другими словами, если Майк не вернулся, значит, что с ним что-то случилось в лесу, и в первую очередь его надо искать в пещере Карбункула. В любом случае, мы должны пойти и проверить. Я тоже. Польза от Фини чуть больше, чем от любого человека без оружия на поле боя. Ты еще слишком слаба, чтобы идти с нами. Хоть Кортина и герой, она не может брать с собой Финию, поскольку там может пострадать во время боя. Пойдут только те, кто может себя защитить. Я иду. Я тоже с вами. Но Кортина сразу отрезала. В лес идем только я, Николь и Мишель. Но... Спорить с ней бесполезно, да и, если честно, от рейтина в настоящем бою не так много пользы. Глава 114. Поход в лес. Николь, Кортина и Мишель приготовились отправиться в лес. Они ехали сюда на отдых, а потому не взяли с собой оружие или доспехи. Легкая одежда без дополнительной защиты или магических усилений – вот и все, что у них было из защиты. У Николь есть ее струна, клубок шерстяных нитей и кинжал. Мишель взяла с собой лук, и это все. И что мы будем делать? Я не собиралась брать с собой оружие на отдых. У меня есть кинжал, а у Кортины кольца. Как-нибудь справимся? Кортина никогда не снимала несколько колец. Они были защищены от воды, а потому кошка не снимала их даже во время купания. Эти кольца – настоящие артефакты, но их никто не может снять с руки, кроме Кортины. Кортина, ты можешь использовать его? Я кинжал нет для меня он бесполезен верно кортина совершенно не может использовать клинки точнее может но толку от этого совершенно не будет для защиты в ближнем бою она использует посох а вот с клинками она не умеет обращаться так то Тогда... надо будет купить трость хоть это и туристическая деревня они должны продавать самые дешевые посохи для начинающих магов поскольку посох нужен только для защиты подойдет самый дешевый Даже простая палка может стать грозным оружием, если укрепить ее магией интерференции. Мишель, ты готова? Разумеется. Мишель ударила себе кулаком в грудь, чтобы показать свою решимость. Ничего не должно случиться, но Кортина волнуется. Все же им придется отправиться в лес к арбункулу. Когда они уже почти подошли к городским воротам, их остановила Джессика, мать пропавшего ребенка. Пожалуйста, госпожа Кортина, спасите моего сына. Мы все сделаем, не переживайте. Это моя работа, и я сделаю все, что в моих силах. Он хороший мальчик, обязательно спасите его. Она хотела броситься на героя с объятиями, но Кортина быстро отстранилась. Пожалуй, это лишнее. Мишель, отведи ее домой. Ну… Но... Хорошо. Спасибо. Их осталось только двое, так как Мишель придется потратить свое время на мать Майка. Тут же Николь и Кортина, они должны справиться. Она же герой, а герой должен защищать людей. Взяв самый дешевый посох в ближайшем магазине, они покинули пределы деревни. Даже в светлое время суток в лесу темно, а с навыками разведки Кортина они двигаются куда медленнее. Николь могла бы быстрее находить путь по лесу, но выдавать себя не хотелось. Они шли все дальше, пока резко не остановились на небольшой полянке. Следы! След? Это след парнишки? Нет, след большой. Да и оставивший его должен быть вооружен. Это легко можно понять по глубине отпечатков в земле. Чем он глубже, тем тяжелее человек, оставивший его. Тем более отпечаток на земле имел острый носок. Это был солдат или авантюрист. Такие сапоги точно не будет носить деревенский мальчик. Это не место для солдат. Да и что тут делать авантюристам? Тоже верно. Если только они не знают о монстре. «Как думаешь, их много?» «Присмотрись к следам. Скорее всего, их трое!» Николь уже давно поняла это, но спрашивала у Кортины все подробности, чтобы не показывать свои знания. Всего видно три вида следов, то есть в лесу как минимум трое людей, а их следы уходят вглубь леса. «Они целенаправленно шли в лес. Охотники на карбункула?» «Нет, их всего трое. А я не думаю, что трое могут победить карбункула!» Об этом монстре Николь рассказывала богиня, а другие просто не могли знать о его существовании. Точнее, если бы кто-то знал о том, что монстр поселился в ближайшей пещере, информация бы была передана в Раум, и монстра давно бы прогнали. Если эти авантюристы не наткнулись на него случайно, то они пришли сюда не за ним. Так-то может быть, это не Карбункул? А кто тогда? Любой другой представитель драконьего вида намного больше и не любит жить в лесу. Ясно, а мы сможем его убить? Убить дракона сложно, даже самый обычный дракон или представитель драконьего вида невероятно силен. Говорить о том, чтобы убить дракона силами двух или трех людей, это самому расписаться в своем слабоумии. Мы не можем убить его, даже если приложим все силы. Но мы же... Дракон сильнее. Его силы достаточно, чтобы остановить хорошую армию. А что говорить про нас с тобой? Ясно. Дракон рептилия. У него повышенный уровень регенерации, так что убить его с налета не получится. Даже злого дракона они убивали заранее, приготовив план и убили только при помощи ловушки, загнав его в невыгодное положение. А что, если они приготовили для него ловушку и ожидали, когда карпунку в нее попадет? Тогда возможно, что они победят. Верно, если застать дракона врасплох, а потом ударить его по слабому месту, можно действительно его убить. К примеру, лишив того крыльев или подрезав ноги, возможно убить его даже силами трех человек. А что если Майк стал свидетелем этого боя? Тогда его могли убить или похитить. Только этого нам не хватало. Кортин и Николь переглянулись. Ситуация может быть куда хуже, чем они представляли.